Глава вторая. На место Крамера Дакс назначил Яну. Возможно, это и вызвало у кого-то удивление, но перечь владыки никто не решился. Яна свое повышение восприняла как должное. Когда-нибудь это все равно должно было случиться. Не могла же она всю жизнь подчиняться такому ничтожеству, как Крамер. Теперь, глядя на кадры смерти Крамера, Яна едва заметно улыбалась, в пору сказать славе спасибо. «Что скажешь?» – спросил Дакс, когда запись закончилась. Этому ему могла научить только Рада, ответила Яна. Ее всегда интересовали подобные штучки. Ты знала, что они это умеют? Дакс пристально посмотрел на девушку. Нет, покачала головой Яна. Но я хорошо знаю, кто из них чем занимался. У них так принято. Каждый специализируется в какой-то области, а потом учит остальных. Также и в отношениях между группами. Это очень эффективный подход, он дает хорошие результаты. «Раду всегда интересовало использование сновиденных техник в реале. Теперь мы видим, что она добилась успеха». «Не понимаю», — пробормотал Дакс. «У нас шесть исследовательских групп. Мы платим им такие деньги, и все впустую. Эти олухи не могут освоить даже известных методик, не говоря уже о том, чтобы придумать что-то новое. Разгоню всех к чертовой матери». Яна молчала. Шеф был не в духе, и она хорошо знала причину этого. Легионеры попытались привлечь на свою сторону достаточно известный сибирский клан магов, планируя использовать его в игре против хакеров. Сулили тем большие деньги и не менее большие перспективы. В ответ маги вежливо послали легионеров подальше. Да можно было объявить им войну, но Дакс воздержался от столь опромещенного шага. Хватит с него и хакеров, а с сибиряками он еще успеет поквитаться. «Что там у нас с интернетом?» – хмуро спросил Дакс. «Новый форум уже работает?» «Пока нет», — ответила Яна. «Важно не просто открыть новый сайт, а организовать продуманную атаку на хакеров по всему фронту. Я подобрала команду ребят, они сосредоточились по всем маломальским известным форумам. Сейчас обживаются, завоевывают авторитеты доверия. Я подкидываю им кое-какие материалы, чтоб народ к ним тянулся. Когда будет нужно, они скажут свое веское слово». Яна улыбнулась, однако глаза ее остались холодными. Что касается главного форума, то сейчас мы подыскаем для него к ведущего. Есть несколько кандидатур, но хочется отыскать кого-нибудь посолиднее. Хорошо, вздохнул Дакс. Я подожду. Он немного помолчал. Потом снова взглянул на Яну. Теперь давай вернемся к главному. Вчера я разговаривал с Верховным иерархом. Он смотрел кассету со слайм и крамером. Его это впечатлило. Нас просят побыстрее разобраться с этой проблемой. пока она не вылилась в новые неприятности. Иерарху нужна голова Слая, остальных он рекомендует брать живыми. Что тебе для этого требуется? Я принесу вам голову Слая. Я пристально взглянул на Дакса. Но в обмен я прошу передать в мое подчинение аналитический отдел и пятый отдел службы охраны. Мне нужны эти структуры. Ты слишком много проще, хмыкнул Дакс. Я еще понимаю насчет аналитического отдела. Но зачем тебе пятый отдел? «Мне нужны специалисты, а не отбросы, что вы всучили Крамеру». «Вспомните, что произошло при попытке Крамера взять Слая». «Вспомните гибель Даны». «Если бы со мной были опытные люди, они не отребья вроде вени. я бы ее взяла». «Наконец». «Вспомните взрыв машины. Дураку было понятно, что их заманивают в ловушку». «Но эти идиоты так и умерли идиотами. Их мозгов не хватило на то, чтобы осознать простые вещи». «Каждый раз, когда появляется более-менее стоящий человек, вы сразу забираете его к себе». В службу охраны. Или назначаете куратором какого-то проекта. После чего требуете результат, забывая о том, что результата на пустом месте не бывает. Простите за резкость, но это так». «Ты не похожа на Крамера», – мрачно улыбнулся Дакс. «Может, у тебя есть еще какие-нибудь просьбы?» В голосе Дакса звучала угроза. «Тем не менее, Ян не собирался сступать. «Есть», – согласилась она. «В свое время вы поманили меня властью и знаниями. И где все это?» Останься с хакерами, я наверняка бы сейчас умела все то, что умеют Рады или Айрис. Но я пришла к вам. И что я имею? Но я ведь назначил тебя куратором. Хочешь сказать, что у куратора мало власти? Я говорю о другой власти. И она впилась взглядом в глаза Дакса. Вы знаете, о чем я говорю. Обычная власть не стоит гроша. Дакс мрачно улыбнулся, глядя на Яну. Со все большим интересом. Девчонка-то оказывается сноровом. Никак он не разглядел этого раньше. И что тебе нужно, конкретно говори? спросил он. Мне нужен доступ к архиву легиона. Доступ к архиву? Дакс невольно усмехнулся.